Студия «Ардис» представляет Полина Ром, «Красная королева». Часть вторая. Читает Нина Сашина. Глава первая. В Королевский дворец я вернулась всего часа на три позже гонца. Эти три часа понадобились мне для того, чтобы максимально обезопасить детей от всевозможных случайностей. Не то чтобы я желала смерти Ангердо. Честно говоря, такого у меня и в мыслях не было. Я прекрасно понимала, что в случае гибели короля в стране, а значит и мне, и детям, угрожает гражданская война. Ну или как минимум всевозможные бунты и восстания. А в такие исторические моменты не только рекой льется кровь, но и совершаются всевозможные омерзительные поступки, которые потом легко и непринужденно оправдывают историки. Именно поэтому обезопасить я постаралась не только сына, но и дочь. Она всего лишь маленькая девочка, но она носительница королевской крови и автоматически получает некие призрачные права на престол. А если в родне мужа принцессы есть какие-то кровные связи с правящей семьей, то в глазах окружающих количество прав на престол автоматически удваивается. Я не желала моей малышке судьбы разменной монеты. Прямой и максимально близкий наследник трона, герцог Дебогерт, к сожалению, был не единственным жаждущим власти. Королевская семья достаточно обширна. Всевозможные троюродные и пятиюродные братья и дяди были предусмотрительно отлучены от двора еще до нашей Сангердо свадьбы. Эту часть истории королевства Луарон я изучала особенно тщательно после смерти свекрови. Когда она осталась вдовой с малолетним ребенком на руках, никто из этой семьи не захотел оказать ей поддержку. Ее считали слишком слабой, чтобы удержать власть и сохранить жизнь сыну. Поэтому дальняя родня объединялась во всевозможные коалиции и поддерживала кого угодно, только незаконного наследника престола. Впрочем, свекровь моя была достаточно жесткой женщиной, не боящейся критических решений. Даже когда она проиграла первую схватку в Совете и регентом короля назначили двоюродного дядю по отцовской линии, великого герцога-стюарта Вильфорна, от Иланита не сдалась. Герцог Вильфорн недолго наслаждался своей полнотой регентской власти. Он успел сослать королеву в один из дальних заброшенных дворцов, почти на край королевских земель, и принять несколько не слишком популярных законов о новом налогообложении а потом внезапно, тихо и быстро, умер, хватаясь за горло и задыхаясь на руках ничего не понимающих лекарей. Выяснилось, что в это время вдовствующая королева Аталанита, которая вроде бы должна была спокойно отсиживаться в тьму таракани, с огромным отрядом наемных войск, оказалась прямиком у стен столицы. Дворец взяли штурмом, а несколько королевских советников, искренне считавших, что бабе у власти делать нечего, скоропостижно скончались кто от ножа в горло, кто от стрелы в спину. В отличие от той части дворянства, что в душе поддерживала вдовствующую королеву и восхищалась ее смелостью и отвагой, я совершенно точно знала, чего стоила эта победа королевской казне. Свекровь брала деньги у ростовщиков. Она сделала огромные займы в двух соседних королевствах, пообещав торговые преференции, которые долгие годы продолжали опустошать казну, не внося туда ни единого медика. Да, она отстояла право сына на трон, но при этом разорила государство больше, чем полностью. Если бы не открытие небольших залежей золота, то, скорее всего, через два 3 года правления Талониты в качестве регента в Луароне начались бы голодные бунты. Надо отдать ей должное. Этими золотыми деньгами она погасила большую часть долгов — И помню о том, что королевство без армии мертво, остатки вложило в офицеров и солдат. Возможно, я была пристрастна, когда изучала ту часть истории, но я очень отчетливо видела, сколько глупостей наворотила королева, а самой большой ее ошибкой было практически полное отстранение подрастающего сына от власти. Исторических документов, конечно, практически не сохранилось. Но еще живые очевидцы, с которыми я несколько раз разговаривала, дружно сообщали о том, что королева была несчастлива в браке и терпела унижение не только от своей свекрови, но и от мужа. Возможно, именно поэтому, боясь и не доверяя никому на свете, Аталанита старалась сохранить максимум власти для себя лично. Пока я ехала во дворец, все эти факты и события вспоминались сами собой и с ужасом понимала, что в случае смерти Ангерда я пойду практически тем же самым путем, не позволю никакому регенту отлучить меня от детей. Я перегрызу горло, но не дам выдать мою девочку замуж за 30-40-летнего мужика просто по политическим мотивам. Я не позволю втравить Луарон в гражданскую войну, заставляя семьи и кланы разбиваться пополам и вставать на ту или другую сторону. Сейчас, входя в королевскую приемную и окидывая взглядом почтительно согнувшихся придворных, я странным образом чувствовала себя на распутье. Не хотела повторять судьбу Аталаниты, но был ли у меня выбор? Герцог де Сюзор встретил меня прямо у дверей королевской спальни. Ваше величество. Он низко поклонился, а я нетерпеливо отмахнулась и спросила. Он жив? Пока да, но лекари не дают никаких обещаний. Кто стрелял? Герцог печально улыбнулся, слегка развел руками и сказал: Стрелок найден мертвым с перерезанным горлом, но самое важное, Ваше Величество, не это. Погоня, решив, что след потерян, остановилась возле трупа, и все пытались понять, кто он такой и откуда взялся. Но Вильгельм де Кунс потребовал от королевской охраны прочесать всю местность вокруг, и в паре мили от первого трупа мы нашли второй а в его ножных кинжал со следами свежей крови. Второй тоже был зарезан? Нет. Второй получил две стрелы в спину и скончался на месте. То есть он даже не видел своего убийцу. Так и есть, ваше королевское величество, — ответил герцог де Сюзор. А дальше? К сожалению, ваше величество, дальше погоня уперлась в небольшую реку. Следы говорят о том, что на Баркас село как минимум два человека. По такой зачистке, герцог, скорее всего, Баркас или утопят, или сожгут. Герцог вопросительно посмотрел на меня, и я кивнула, подтверждая его мысль. «Пусть ваши люди займутся всеми окрестными селами, где есть рыболовецкий промысел. Искать нужно не слишком далеко от столицы, и, скорее всего, хозяин пропавшего Баркаса тоже будет найден мертвым». Если же каким-то чудом он жив, доставьте его сюда. В спальне моего мужа все окна были традиционно занавешены, горели десятки свечей и стояла дикая духота, перебиваемая отвратительным запахом экскрементов. Ангерда был без сознания. По лицу разлита мертвенная, синеватая бледность, даже губы казались серыми. Перепуганный Мэтрогностью, утирая мелкие бисеринки пота с лба, полотняным платком шепотом докладывал. «Ваше Королевское Величество, все в руках Божьих! Стрелу мы вынули и в рану положили целебный бальзам, но боюсь, что повреждены важнейшие внутренние органы и...» «Все в руках Божьих, Ваше Королевское Величество!» Лекарь старался не смотреть мне в глаза. «У королевской постели...» Прямо рядом со сголовьем было поставлено достаточно удобное кресло, где сидел, молитвенно сложив руки, сухонький кардинал Ришон. Глаза его были закрыты, и весь он мысленно устремлялся к Отцу нашему Небесному, не обращая внимания на то, что творилось вокруг. Даже вошедшая королева не отвлекла кардинала от его богоугодного занятия. «Я никогда не считала себя слишком умной, никогда не верила во всякие там знаки и пророчества». Но именно эта отрешенность кардинала что-то сдвинуло в моих мыслях. Было ощущение, что прямо в мозгу раздался щелчок. Церковь. Это церковь. Церковь никогда не пыталась наладить контакты со мной, скорее вежливо игнорируя факт моего существования. Церковь назначила духовником королевских детей весьма фанатичного святого отца Джонатана Бенкстона. Мужчина был не старый, не глуп но придерживался настолько радикальных взглядов, что последние пару лет между ним и мной без конца происходили мелкие стычки. Дошло до того, что на всех его лекциях детям я сочла необходимым присутствовать лично. Я никогда не доверяла фанатикам и одержимым А святой отец, к сожалению, относился именно к таким людям. Все его рассказы о религии неизменно вели к тому, что любой человек ничтожен перед ликом Господа, что только святая Матерь Церковь знает истину и имеет право нести ее в мир заблудшим овцем. Если для Алехандро «Алекса», как я его называла, все это были просто страшноватые сказки, то принцесса Элисон иногда задавала вопросы вроде такого. «Мама, почему Господь создал всех людей ничтожными?» Элли, радость моя, вовсе не ничтожными создал Господь людей. Господь дал человеку возможность стать любым, понимаешь? Каждый человек при рождении может стать как истинным праведником, так и вором, и даже убийцей. Господь просто дает нам свободу. Разумеется, я приводила дочери пример с куклами, объясняя, что у куклы нет свободы воли. «Пойми, солнышко», — говорила я, — «Господь не хочет, чтобы мы были куклами». Он дает нам право выбора, позволяя стать такими, какими мы сами желаем. Именно из-за того, что мне бесконечно приходилось защищать ум и души детей от попыток внедрить туда мысль «церковь превыше всего», я и недолюбливала Джонатана Бэнкстона. И вот сейчас, глядя на кардинала Решона, главу столичной епархии, а следовательно, второго человека в церковной иерархии после короля, я отчетливо понимала... Я бездарно пропустила одного из своих главных соперников. Я отвлекалась на фавориток и пижона де Багерта, не замечая, что главная эта змея тихо пригрелась на груди. Думаю, никто не смог бы прочитать по моему лицу эти мысли. Я подошла к кардиналу, слегка кашлянула, и когда святой отец не шевельнулся, демонстративно толкнула на пол тяжеленный бронзовый шандал со свечами. Случился маленький переполох потому что шандал произвел громкий бумс. Слуги засуетились, собирая свечи и оттирая растекшийся воск. Кардинал машинально встал с кресла и, открыв глаза, попытался сообразить, что здесь происходит. Глядя ему прямо в глаза, я сказала, «Благословите меня, святой отец! Только Господь может утешить меня и мои тревоги! Только Он может даровать исцеление моему мужу! И ваши наставления будут бесценны!» Пока кардинал торопливо бормотал слова одобрения, обещая денно и ночь молиться за здоровье Ангерда, я старательно выуживала из памяти все, что слышала о нем, продолжая мысленно ругать себя за беспечность и недальновидность. Он из очень знатной семьи, но, кажется, боковая ветвь. Тем не менее, наверняка семья повязана вся и полностью. Знатность знатностью, а грызня за власть и деньги была всегда... Вряд ли пэры Луарона откажутся поддерживать родственные связи, особенно если родственничек — кардинал, человек, достигший вершины. Надо собрать данные обо всех семьях, что входят в этот клан. Да, в Луароне не клановая система, но сейчас именно эти люди — клан. Пробиваясь к власти, они пойдут по головам. Понять бы еще, что пообещал каждому из них решен. Конечно, это всего лишь мои шаткие размышления, — Но я подозревала, что отделенная от Рамейского престола и выведенная из-под власти Папы Ромского церковь Луарона пытается сейчас стать номером один в государстве. То есть не король будет первым человеком в церковной иерархии, не он будет стоять над церковью, а церковь будет стоять над королем и по собственной воле выбирать правителей. Разумеется, тщательно следя, чтобы эти будущие правители никакой свободой воли не обладали вовсе. Пусть на моем лице сейчас лежала приличествующая случаю маска скорби, пусть окрестилась в нужных местах и аккуратно подносила глазам кружевной платочек, пусть мне даже жалко было Ангерда, к которому я привыкла за эти годы, как к неизбежному злу, но все во мне в это время говорило «Вот он, твой настоящий враг». Кардинал бормотал слова утешения, говорил, что Господь в своей мудрости сам решает, кому и сколько жить на этом свете, рассуждал о смирении и покорности я смотрела в мудрое лицо сухонького кардинала и повторяла про себя фанатский лозунг «Кто не с нами, тот против нас». Об этом еще Христос предупреждал. Только не святой отец, работает это всегда в обе стороны. «Кто не с нами, тот против нас» — фраза, ставшая популярной в Советской России после Октябрьской революции. Ее использовали как угрозу и предостережение для нейтралов в политике. Первоисточником считается фраза Христа, упомянутая в Евангелии от Матфея «Кто не со мною, тот против меня».